Выражение признательности. Я должна поблагодарить многих, и есть много способов выразить свою благодарность. Так что знайте, этот список далеко не полный, да и слов благодарности должно быть гораздо больше. Лексу Хиллер и Лорен Оливер, сделавших всё для того, чтобы рукопись стала книгой. За терпение, великодушие, блестящие подсказки за вдумчивую от строчки к строчке редактуру, благодаря которой каждое предложение становилось ярче и лучше, а прежде всего за веру в мой писательский талант, за что я искренне им признательна. Стивена Барбару из Фаундри Пресс, который помог этой книге обрести дом, и Грега Фергюсона из Эгмонта, за то, что дом этот оказался очень добрым и гостеприимным. «Моих родителей, Шэрон и Донна, убравшего из своего имени третью Н, которые научили меня, как быть достойной личностью, которые любили и поддерживали меня во всех моих причудах и тяге странствиям и продолжали читать мои странные истории, а в подростковом возрасте всегда говорили мне, «Позвони нам, если ты выпила, неважно, в котором часу, мы за тобой приедем». Всем прошлым и настоящим обитателям Хэтса. За то, что были моими друзьями соседями по комнате. За приготовленные обеды. За походы в кино. За другие маленькие радости. Вы помогли мне понять, что многое, по большей части, очень даже хорошо. Каким бы странным ни казалось. Аманди Пауэлл по прозвищу Манги Манг-о. Ты моя продавщица скандалов, моя муза. Ты это знаешь? Руби Тьюзди Эл Снайдеру за путешествия в экзотические страны, всегда слушающему, никогда не судящему. Истиву Олтину за то, что был моей большой ложкой, и на самом деле искренне за любовь ко мне. Ты действительно высокий, действительно забавный, и я очень люблю тебя. Благо причин для этого... Гораздо больше, чем я только что перечислила. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Июнь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.